Глава тридцать шестая Ранним воскресным утром Эрику разбудил телефон. Она открыла глаза и увидела рядом с собой мускулистую спину Питерсона. Она осталась ночевать у него во второй раз и не сразу вспомнила, что ее телефон — Заряжается не рядом с кроватью, а на кухне. Как только она подошла и взяла его в руки, он перестал звонить. Это был Крейн. Она перезвонила. «Босс, я нашел Джанели Робинсон на записи с камеры наблюдения. Думаю, именно тем вечером она исчезла». «Ты где?» «В участке. Я не уходил со вчерашнего дня». «Хорошо, еду к тебе. Привезу завтрак». Питерсон зашел в кухню, с сонным видом надевая пижаму. Кто это был? Крейн. Говорит, что у него есть видео похищения Джанель. «Поеду туда», — сказала Эрика, поворачивая кран в раковине. Она налила воды и уже начала пить, когда заметила, что шторы не задернуты. Две старушки стояли на остановке прямо перед окнами, смотрели на нее и что-то оживленно обсуждали. Взглянув вниз, она поняла, что на ней только трусы. «Чёрт!» — выругалась она и пригнулась. Питерсон подошел к окну и, смеясь, задернул шторы. «Не смешно. Это миссис Харпер, соседка. Скорее всего, едет в церковь продавать цветы». «Отлично. Теперь мне будет стыдно ей в глаза посмотреть». «Но в целом она уже все видела», — смеялся Питерсон. Он подошел к Эрике, забрал у нее стакан и поцеловал. «Я рад, что ты осталась». «Я тоже». Эрика изо всех сил старалась побороть чувство вины. Вины за то, что ей было хорошо. За то, что на несколько часов она забыла о Марке. Взглянув на Питерсона, она поняла, что он читает ее мысли. «Поехали», — сказал он. Через час они уже входили в участок, неся горячий кофе и выпечку, и встретил Крейн с всклокоченными волосами и двухдневной щетиной. «Спасибо, очень хочется есть», — сказал он, доставая из пакета круассан с шоколадом и откусывая сразу половину. Он подвел их к своему лэптопу и открыл видео. «Это камера на крыше одного из домов на Бермонтси-стрит, а это улица, которая ведет в тоннель с противоположной стороны от Тули-стрит. Съемка сделана в среду, 24 августа». Он нажал на воспроизведение, Сначала они видели только пустую дорогу, а потом в кадр на кофе-велосипеде въехала девушка с длинными русыми волосами. Через мгновение она исчезла в тоннеле, согласно временной отметке на видео было 19.32. Через несколько секунд за ней в тоннель въехала красная машина. «Вернись на секунду», — попросила Эрика. Крейн отмотал видео до момента, когда машина приближалась к тоннелю. Стоп. Вот здесь. Черт, номера не видны», — сказал Питерсон. «Да, машины номер грязный». «Твою мать, а никто его не остановил?» — воскликнула Эрика. «Подожди, смотрим дальше», — сказал Крейн, когда машина на видео въехала в тоннель. Он открыл на экране лэптопа еще одно окно воспроизведения. Это съемка камеры с противоположной стороны тоннеля. Я ставлю оба видео на одну и ту же отсечку. 19.31. На видео слева Джанель въехала в тоннель и через несколько мгновений за ней проследовала машина. Они переключились на видео справа. Крейн включил ускоренный просмотр до 19.48. Красная машина выехала из тоннеля, одна. Эрика не сводила глаз с монитора. По спине у нее бежали мурашки. Сколько еще времени ты отсмотрел с обеих камер? Двадцать четыре часа. Ни девушка, ни велосипед не выезжали ни с одной, ни с другой стороны тоннели. Значит, этот урод положил ее на заднее сиденье или в багажник, — заключила Эрика. — А куда дальше едет машина? — спросил Питерсон. — Водитель старается объезжать камеры на въезде в платную зону. Попробую проследить его передвижение в Лондоне, но это займет время. Будем надеяться, что его где-то останавливала полиция за езду с нечитаемыми номерами и выписывала штраф. Ему везет, ведь в центре Лондона избежать камер практически невозможно, сказала Эрика. А он уже дважды умудрился въехать и выехать из него так, что мы не можем засечь номера, сказал Питерсон. «Специально пачкает номер, да?» «Рисковый», — отметила Эрика. «Но он занимается похищением женщин, а это гораздо больший риск. Адреналин у него должен зашкаливать, но пока ему везет», — признал Питерсон. «Рано или поздно везение закончится, и в этот момент мы должны будем стоять в нужном месте и ждать». Эрика снова и снова смотрела, как вслед за Джанель — В тоннель въезжает красный автомобиль. Они уже никогда не узнают, что было с ней в эти семнадцать минут. Она словно испарилась.